Неапольский. Каменистая тропа упорно ввинчивалась в лес, и каждый виток удалял сверкающее внизу море. Понт раздвигал свои могучие плечи, и, казалось, еще немного, и будет виден противоположный берег с милой сердцу синопой. Воины шли по двое, а в узких местах по одному. Тропа использовалась прежде таврскими охотниками и пастухами. Трудно было думать, что кто-нибудь решится провести по ней войско, тем более гоплитов. На этом был построен план операции, разрабатывавшийся диафантом в течение нескольких месяцев. Были заранее намечены места привалов, места, где можно было ожидать засады и куда следовало выслать разведку. Заготовлены части осадных лестниц, так что оставалось их лишь скрепить. Весь путь от Евпатории до Неаполя должен был отнять сутки. День был отведен подъему в Таврские горы, ночь — спуску к скифской столице. К вечеру войско достигло края гор, за которым начиналась плоская равнина. Она полого спускалась к черневшим вдали лесам предгорье. Если раньше воины обливались потом, то теперь они дрожали от холода. Ветер пронизывал насквозь. Архилай и несколько его друзей — Воспользовавшись ровной местностью, решили показать свое искусство в беге. Но диафант остановил их. Здесь нужно было быть осторожным. Воины лежали по краю обрыва, наблюдая, как колесница Гелиоса исчезала в море. Они думали о своих друзьях и близких, которых не видели больше года. С наступлением темноты, как это было заранее намечено, войско двинулось в путь. Удар должен быть нанесен внезапно. Уже светало, когда кончились мелкие заросли. Внизу, на холме с плоской вершиной, возник неаполь. Стена, опоясывавшая город неровным квадратом, была сложена из грубых, неотесанных камней. Диафан знал, что они противостоят ударам таранов лучше, чем квадры. Его взгляд уловил, что стена выше с той стороны, которая обращена к степи а в сторону гор она возвышается едва ли на десять локтей, но верхняя ее часть, по варварскому обычаю, укреплена полисадом из заостренных бревен. Они могли защитить от стрел, но не от огня. Диафан сделал знак сотнику, и вот, прижимаясь к земле, ползут слуги Прометея. Так называли тех, кто был обучен обращению с новым оружием. Это круглые сосуды с узким отверстием, куда заливалось земляное масло и вставлялся фитиль. Искусство состояло в том, чтобы зажечь фитиль и бросить сосуд в то мгновение, когда пламя уже коснулось масла, но не успевало вырваться наружу. В противном случае сам слуга Прометея, похитителя огня, превращался в горящий факел. Ожидая начала огненной атаки, пантицы сосредоточились в ближайшем городу Овраги. Было слышно, как кричали петухи, глашатые утро но они не спасли Неаполь, как гуси Рим. Стража, оставленная Палаком, спала, а сам царь со всем своим войском ожидал диафанта близ Хабеи, где проходила единственная дорога из Херсонеса. Палак не подозревал, что враги могут воспользоваться тропой, ведущей через горы. В воздух взметнулись черные шары, и вот уже пламя охватило чистокол. Столбы дыма поднялись над бревнами, а за ними над каменной стеной выросли огненные гребни, закрывшие город, и в это мгновение загудели трубы. Напуганная стража забыла о воротах. Туда с грозным ревом ворвались понтийцы. Скифы почти не оказали сопротивления. Понтийцам пришлось сражаться с огнем. С треском он двигался к дворцу, где были собраны пленные, пришлось перекопать улицы, чтобы остановить своего союзника переметнувшегося к скифам и готового лишить победителей крова. Пропахшие дымом, с черными руками и лицами, понтийцы были похожи на печников. Они сидели кучками или лежали, прислушиваясь к пению цикад и крикам ночных птиц. В середине ночи послышался какой-то шелест, напоминавший хлопанье крыльев. Может быть, город покидали скифские боги, бездомные, лишенные алтарей? Брошенный город интересен следами былой жизни. Вещи порой говорят больше, чем люди. Они рассеивают предубеждения и показывают своих прежних владельцев с неожиданной стороны. Мог ли Диафант рассчитывать, что увидит Агору со зданиями и затесанных квадров, а в ее центре конную статую царя Скилура? Наклонившись над постаментом, он прочел посвящение на эллинском языке. Но более всего его удивила библиотека, занимавшая все правое крыло дворца. Скифский царь занимался физикой и геометрией, читал Аристотеля. На краях свитка о кораблях были заметки, свидетельствовавшие о намерении Скилу расстроить флот. Скиф оспаривал мнение, что первым кораблем, проплывшим по понту, был Арго. Эллины привыкли считать себя первыми но наше море до них не было безлюдной пустыней, а Эд преследовал аргонавтов на кораблях. Итак, то, что произошло в Киркинетиде, не было случайностью. Палак выполнял план своего отца. И вообще, эти скифы не дикари, как думают все, кто пользуется слухами или читает историков давних времен. Диафант повернул голову. Он услышал цок от копыт. Алким спешился и отвязывал притороченную сумму. На вытянутых руках он нес что-то завернутое в холст. — Наконец-то, — воскликнул стратег, — я уже вспоминал притчу о черепахе, которую орел отправил за зайцем. — О, нет, это я был зайцем, посланным к черепахе, — засмеялся Алким, — и справиться мне с ней было потруднее, чем орлу. Не мог же я поднять ее в воздух, чтобы разбить оскалы. Повертелся я вокруг Терресии, а он как за панцирем, быстрота мол по части Архилая, а я ведь не бегу, а мастер. Алким развернул материю, и Диафант уже не думал о старом мастере, о его чудачествах, не слышал окончания рассказа Алкима, он был поглощен кратером. Вглядываясь в фигурки на выпуклой поверхности, Диофант размышлял: этот в длинных штанах и капюшоне скиф, тот в длиннополом канди перс. Они пьют из одной чаши побратимы. Но сойдут ли они в степь? Диафант обратил лицо к Алкиму. Твой Тересий провидец, а не художник. Он проник в царскую мысль — победить и сделать друзьями. В этом кратере надежда на мир. «Мир — Мир! — воскликнул Алким. — Зачем мириться с варварами? Ты захватил их город. Пусть они бродят в степях. — О нет! — отрезал Диафант. — Митридату не нужны и бродячие псы. Ему нужны воины, — Алким хлопал глазами. Ему были чужды далекие замыслы и планы диафанта отказываться от победы, отдавать варварам такой кратер.